Глава третья. Тот летний дождь в степи, что так долго собирался, еще с вечера, темнее и вызревая на горизонте, в безмолвных сполохах молний и передвижений туч, начался лишь глубокой ночью. Его тяжелые капли, с силой барабанившие по сухой земле, хлынувшие затем потоками, ощутил на своем лице Авдий Калистратов, приходя в сознание. Они были первым даром жизни. Авди лежал там же, в кювете, подле железной дороги, куда скатился с откоса, когда его сбросили с поезда. Первое, что он подумал — где? Кажется, дождь. Он застонал, хотел передвинуться, и от дикой боли в боку и свинцовой тяжести в голове снова впал без беспамятство, но через некоторое время все-таки пришел в себя. Спасительный дождь возродил его к жизни. Дождь лил щедро и могуче, и вода, стекая с откоса, скапливалась в квете, где лежал Аудий. Пробираясь к человеку, она вспучивалась пузырями, поднималась все выше к горлу, и это заставило Авдия превозмочь себя, попытаться действовать, чтобы выползти из этого опасного места. В первые минуты, пока тело преодолевало себя, привыкая к движению, это было особенно мучительно. Авдию с трудом верилось, что он остался жив. Ведь как жестоко его избивали в вагоне, на какой страшной скорости спихнули с поезда, Но какая все это ерунда по сравнению с тем, что он жив, жив, вопреки всему, жив и может передвигаться. Пусть ползком, слышит и видит, и радуется этому спасительному дождю, что хлещет, как из ведра, омывая его разбитое тело, остужая руки, ноги и гудящую горячую голову, и будет ползти, пока хватит сил, ведь скоро рассветет, и настанет утро, и снова начнется жизнь». И тогда он придумает, что ему делать. Надо лишь как-то встать на ноги. Тем временем, прорезая дождь и тьму, один за другим с грохотом пронеслись несколько ночных поездов. И им он тоже был рад. Все, что говорил о жизни, радовало его как никогда. Авди не хотел прятаться от дождя. Даже если бы и мог, он понимал, что этот живительный дождь ему необходим. Только бы руки-ноги и были целы а уж ссадины, ушибы и даже жгучую боль в правом боку он готов был перенести безропотно. Ему все-таки удалось выползти, выкарабкаться на безопасное место, на небольшой пригорочек, и теперь он лежал под дождем, собираясь с духом, чтобы жить дальше. Так возник он вновь из небытия и, возникнув, восстанавливал все то, что составляло суть его жизни – и дивился тому, какой удивительной ясности и объемности мысли осеняют его. И он сказал тому, которого уводили от Понтия Пилата на Лысую Гору, «Учитель, я здесь. Что мне делать, чтобы вызволить тебя? Что мне делать, Господи? Как мне спасти тебя? О, как мне страшно за тебя теперь, когда я вновь ожил!» Исторический синхронизм, когда человек способен жить мысленно разом в нескольких временных воплощениях, разделенных порой столетиями и тысячелетиями, присущ в той или иной мере каждому человеку, не лишенному воображения. Но тот, для кого события минувшего так же близки, как сиюминутная действительность, тот, кто переживает былое как свое кровное, как свою судьбу, тот мученик, тот трагическая личность, ибо зная наперед, чем кончилась та или иная история, что повлекла она за собой, все предвидя, Он лишь страдает не в силах повлиять на ход событий и приносит себя в жертву торжеству справедливости, которому никогда не состояться. И это жажда утвердить правду минувшего, света. Именно так рождаются идеи, так происходит духовное сращение новых поколений с предыдущими и предпредыдущими, и на том свет стоит, и жизненный опыт его постоянно увеличивается, приращивается. Добро и зло передаются из поколения в поколение, в нескончаемости памяти, в нескончаемости времени и пространства человеческого мира. И потому было сказано, «Вчерашние не могут знать, что происходит сегодня, но а сегодняшние знают, что происходило вчера, а завтра сегодняшние станут вчерашними». И еще было сказано, «Сегодняшние живут во вчерашнем, но если завтрашние забудут о сегодняшнем, это беда для всех». Авди очень волновался, отчаивался, когда наступил тот день накануне первого дня Пасхи и душным предпраздничным вечером пытался разыскать в Нижнем городе дом, где совершалась накануне тайная вечера с учениками, где преломил он хлеб, сказав, что это тело его, и разлил вино, сказав, что это кровь его. Ведь уже тогда можно было предупредить о грозящей опасности, о предательстве Иуда Искариота, о необходимости срочно, безотлагательно покинуть этот страшный город, поспешить как можно скорее в путь. В поисках этого дома он метался в уходящих сумерках по кривым и запутанным улочкам, зачем-то вглядываясь в лица прохожих и проезжих, точно бы у него могли быть здесь знакомые, но ни среди поспешавших в тот час к семейным трапезам горожан, ни среди тех, кто еще заглядывал в лавки перед их закрытием, он не обнаружил никого, кому бы мог довериться. А многие прохожие так и вовсе не знали, кто это такой Иисус Христос. Мало ли в городе было бродяг. Какой-то сердобольный горожанин стал его звать к себе на Пасху, но Авдий, поблагодарив, отказался. Он надеялся предупредить учителя. От волнения, от света в окнах, от сильных запахов в воздухе, разносившихся от очагов с едой, от парной духоты, исходившей от обильно политых для прохлады дорог и дворов, у него разболелась голова, его стало мутить. И тогда он кинулся за город, в Гефсиманию, надеясь застать учителя с учениками еще там, в саду, в молитве и беседе. Но напрасно. И здесь, в тот поздний час, он никого не обнаружил. В саду было безлюдно, и под тем большим фикусовым деревом, где схватила учителя вооруженная толпа, тоже никого уже не было. Ученики отсюда разбежались, как и предсказывал сам учитель. Луна плыла над Дальним морем и над сушей, уже перевалила за полночь, близился роковой день, последствия которого не избудутся веками и долго еще и разно будут сказываться на истории человечества. Но в Гевсимании и прилегающих к ней в всхолмлениях, поросших садами и виноградниками, в тот час было тихо, лишь птицы ночные пели по кустам, лягушки перекликались и журчал, катился, переливаясь при луне, по каменистым древним стокам, не спящий кедрон с кедровых гор, делясь на ручьи и вновь собираясь в единый поток. Все пребывало на своих местах и существовало, как испокон века. Тихо и благостно было на земле в ту ночь. И только он, Авдий, не находил себе покоя от того, что все свершалось, как должно было свершиться. И он не мог ничего не остановить, не предотвратить, хотя знал наперед, чем все кончится.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 за правду, опасную гонителем и потому искреняемую столь беспощадно. Ведь ради счастья будущих поколений наложил он на себя тот гибельный долг, неизбежный на избранном им пути освобождение человека от гнета собственной причастности к извечным несправедливостям. Ибо в естественных вещах несправедливости не существует. Она бытует лишь между людьми и идет от людей».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 А время близилось к рассвету, а омытому и усыпанному звездами рассвету. Небо, еще темно-агатовое в глубине, после дождя все больше светлело по краям. Прохладой веяло от влажной почвы, от вытянувшихся за ночь трав. Но, пожалуй, никто из обитавших в степи живых существ не ощутил в тот час радости бытия столь остро и благодарно, как Авдий Калистратов, хотя самочувствие его и оставляло желать лучшего. Но при этом Авдию повезло. Раскаленный накануне воздух не успел охладиться за ночь, и он не замерз. И хотя он промок с головы до ног, и ушибы, и травмы тоже давали знать, но он, презрев боль, сосредоточился и в ясновидении своем, дававшему ему возможность ощущать себя одновременно и в прошлом, и в настоящем, воспринимал жизнь заново, открывал ее как дар судьбы, и оттого еще больше ценил саму возможность жить и мыслить. В тот час, когда дождь кончился, Авдий сидел под железнодорожным мостом, куда с трудом, собрав последние силы, доковылял в потьмах. Под этим мостом было относительно сухо, и он забрался сюда как бродяга, и доволен был тем, что нашлось такое место, где он мог переждать дождь и предаться размышлениям. Под мостом было гулко и звонко, как под высокими сводами средневекового собора. Когда над головой проходили поезда, это походило на орудийный шквал, обрушивающийся издали и постепенно уходящий вдаль. Хорошо, просторно думалась в ту ночь Авдию, и мысль, родившись, развивалась уже сама по себе, и беспредельно и беспрепятственно влекла за собой его дух. Авди думал то о Христе и Понтии Пилате, Мысленно переносился в те времена, и грохот проносящихся над ним поездов не мешал ему ощущать себя в древней Иудее, среди гомонящей толпы на Голгофе, и как бы видеть своими глазами все, что там происходило. То припоминал Москву, свое недавнее пребывание там, и посещение Пушкинского музея, где пела болгарская капелла, и вспоминал своего двойника, так поразительно похожего на него болгарского певца, и перед ним вставало его лицо с разверстым ртом. Какие возвышенные звуки исторгали голоса болгарских певцов, как возносили они его душу и мысль. Отец его, диакон Калистратов, очень любил церковное пение и, слушая его, плакал от умиления. Однажды кто-то передал отцу текст удивительной молитвы одной современной монахини. Молодая еще в те годы женщина Бывшая воспитанница, а затем и воспитательница дома приняла постриг в годы войны, после того, как ее возлюбленный, с которым они прожили всего полтора месяца, погиб на военном корабле, потопленном германской подлодкой. Дьякон Калистратов, читая тот документ души, в котором соединялись и плач, и молитва, всякий раз ронял слезу. Он очень любил, когда Авдий, тогда еще мальчишка, стоя в красном углу дома у старого пианино, читал ему вслух чистым отроческим голосом молитву о потопленном корабле. И Авдий заучил ее наизусть, ту молитву монахини, бывшей детдомовки. «Еще только светает в небе, и пока мир спит перед восходом солнца, обращаю к тебе, Всевидящий и Всеблагий, свою насущную молитву. Прости, о Господи, что я проявляю и прежде вспоминаю не о тебе, а снова докучаю своим делом,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 Не позволяй нам оправданий искать себе в сомкнутости добра и зла на свете. Прозрения не спошли людскому роду, а себе не смею уст разомкнуть. Я не страшусь, как должное принять любой исход, гореть ли мне в гиении или вступить в царство, которому несть конца. Тот жребий наш тебе определять. Творец невидимый и необъятный. Прошу лишь об одном.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 Пусть слышит он гул машин и крики чаек, следующих за кораблем. И пусть корабль держит путь во светлый град на дальнем океанском береге, хотя пристать к нему вовеки не дано. Вот и все. Более ничего не прошу в молитве своей ночедневной. И ты прости, все благие и милосердные, что докучаю просьбой странной, молитвой о затонувшем корабле. Но ты, твердыня всех надежд высоких, земных и неземных,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 Стал снимать ее и ужаснулся. Одежда была до того изодрана, что в ней стыдно было появиться на людях. Тело же его все покрывали ссадины, кровоподтеки и огромные синяки. Хорошо, что у него не было при себе зеркала. Увидев себя в зеркале, он бы испугался страшного вида своего, но и без зеркала понимал, что с ним. К лицу невозможно было притронуться. И все-таки у него достало мудрости внушить себе, что все могло обернуться гораздо хуже, что он остался жив, а уже одно это – великое счастье. Когда он раздевался под мостом, обнаружилась еще одна неприятность. Паспорт и те немногие деньги, что были у него в карманах, пришли в негодность. Паспорт, изодранный при падении и намокший под дождем, превратился в комок сырой бумаги. А из денег более или менее сохранились всего две ассигнации – 25-рублевка и десятка. На эти деньги Авдию предстояло добраться до Москвы и далее до Приокска. Невеселые мысли одолели Авдия Калистратова. После изгнания из семинарии Авдию выпало жить в довольно стесненных условиях. Согласие сестры Варвары пришлось продать старое пианино, на котором она в детстве училась играть. В комиссионном магазине дали за пианино полцены, объясняя это тем, что музыкальные инструменты ныне не дефицит, Их навалом. Даже старые магнитофоны и то девать некуда, а пианино и подавно. Пришлось согласиться и с такой ценой, поскольку другого выхода не было. И вот теперь остался совсем без ничего. Лучше не придумаешь. Начался новый день, а значит, надо было жить. И снова материя бытия брала идеалиста Калистратова за горло. Всю ночь он провел под мостом в раздумьях. И теперь ему надо было решать, как выбраться отсюда. А кроме того, надо было подумать и о хлебе насущном. И тут Авдию улыбнулось счастье. Когда рассвело, выяснилось, что под мостом, под которым он укрывался, проходила проселочная дорога. Правда, судя по всему, машины здесь ходили нечасто. Неизвестно, сколько еще пришлось бы ждать попутки, и Авдий решил своим ходом добираться до ближайшего разъезда, а там доехать как-то до Жалпаксаза. Решив двинуться в путь, Авдий стал осматриваться вокруг. Не найдется ли какой-либо палки, чтобы опираться на нее в пути? Правое распухшее колено, разбитое при падении из поезда, сильно болело. Оглядываясь вокруг, Авдий посмеялся. А вдруг Гришан выкинул ту палку, которой Петруха меня добил? Теперь-то она ни к чему ему. Палки, разумеется, он не нашел, зато заметил, что по степи в сторону моста катит какая-то машина. Это был грузовик с самодельной фанерной будкой над кузовом. В кабине рядом с шофером сидела женщина с ребенком на руках. Машина сразу затормозила. Шофер, дюжий темнолицей казах, не без удивления разглядывал авдия из приоткрытого окна кабины. «Парень, тебя что, цыгане избили?» — неизвестно почему, — спросил он. «Нет, не цыгане. Сам выпал из поезда». «Ты не пьяный?» «Я вообще не пью». Шофер и женщина с ребенком сочувственно заохали, Заговорили между собой по-казахски, в их речи часто повторялось слово бичара, «бедняга». «Давай, слушай, садись, мы в жалпак сас едем, а иначе умрешь один в степи, бичара. Тут машины не часто ходят». Едва сдерживая слезы, предательски подступивший к горлу, Авдия обрадовался, как мальчишка. «Спасибо, брат», — сказал он, прикладывая руку к груди. «Я как раз хотел попросить, чтобы вы меня захватили, если вам по пути». «Трудно мне идти, с ногой плохо, спасибо!» Шофер вышел, помог Авдию забраться в машину. «Давай, иди сюда, я тебя приподниму, бичара!» «Да ты лезь, не бойся, там шерсть! Сдавать везу из совхоза, как раз мягко будет тебе, только смотри, не кури!» «А я вообще не курящий, не беспокойтесь!» – заверил его Авдий самым серьезным образом. «Я всю ночь был под дождем, промок весь, а здесь согреюсь, отойду!»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 «Что ты должен сказать, это мы потом узнаем. Давай документы». Авди не сразу достал из кармана комок сырой бесформенной бумаги, что был некогда его паспортом. «Вот», — протянул он милиционеру, «это мой паспорт». «Паспорт?» — милиционер презрительно глянул на Авди. «Ты чего мне голову дуришь?» «И это паспорт? Бери его назад и пошли, проследуем в отделение участка. Там разберемся, кто ты такой». «Да я, товарищ лейтенант...» Смущаясь своего вида, доски костыля и быстро собирающихся вокруг случайных зевак, неуверенно заговорил Авдий, «Я, понимаете ли, корреспондент газеты». «Какой ты корреспондент?» — возмутился милиционер, уж очень явно и нагло лгал задержанный. «А ну пошли, корреспондент!» Стоящие вокруг зеваки злорадно засмеялись. «И что придумал корреспондент он?» «А может, еще министром иностранных дел назовешься?» Пришлось ковылять за раздражительным лейтенантом через зал ожидания. И теперь уже все, кто встречался на пути, оглядывались на Авдия, перешептывались и посмеивались. Когда они проходили мимо одного семейства, расположившегося с вещами на большой деревянной скамейке, до слуха Авдия донеслись обрывки фраз. «Маленькая девочка. Мама, мама, смотри, кто это?» «Женщина. Ой, детонька, это бандит». «Видишь, его поймал дядя-милиционер». Мужской голос. «Да какой это бандит? Мелкий жулик. Воришка, не больше». Женский голос. «Ой, не скажи, Миша. Это он с виду такой жалкий. А попадись ему в темном переулке, прирежет». Но самая ужасная неожиданность ожидала Авдия Калистратова впереди. Войдя вслед за лейтенантом в одну из дверей многочисленных привокзальных помещений, он очутился в довольно просторной милицейской комнате с окном, выходящим на площадь. Какой-то младший милицейский чин, сидевший у телефона за столом при появлении лейтенанта, привстал. «Все в порядке, товарищ лейтенант», — доложил он. «Садись, Бекбулат». «Вот еще один залетный», — кивнув на Авде, сказал лейтенант. «Видишь, какой красавец, да еще корреспондент». Оглядевшись с порога по сторонам, Авдий чуть не вскрикнул, так ошеломило его зрелище, представшее его глазам. В левом углу около входной двери, за грубо сваренной из арматурного железа решеткой, поделившей комнату от пола до потолка, сидели точь-в-точь, точь, как звери в зверинце, гонцы, добытчики анаши, Петруха, Ленька, Махач, Коля. Двое гонцов-диверсов и еще какие-то ребята. Всего человек 10-12, почти вся команда, за исключением Гришана. Самого среди них не было. «Ребята!» «Что с вами? Как же это случилось?» — невольно вырвалось у Авдия. Никто из гонцов не откликнулся. Они даже не шевельнулись. Гонцы сидели в клетке на полу впритык один к другому, очень изменившиеся, отчужденные и мрачные. «Это не твои ли?» — странно усмехнулся раздражительный лейтенант. «Ну, конечно», — заявил Авдий. «Это же мои ребята». «Вот оно что!» — удивился лейтенант, внимательно глянув на Авдия. «Он что, ваш, что ли?» — спросил он Гонцов. Никто не отозвался. Все молчали, опустив глаза. «Эй, вы, я вас спрашиваю», — разозлился лейтенант. «Что молчите?» «Ну что ж, подождем. Вы у меня еще запляшете, как красина на сковороде. Вы меня попомните, когда каждому отвалят по 317-й статье. Вы еще запоете про дальние края. И не надейтесь, что малолетние, мол, что прежде не судились» это не в счет да да не в счет вы пойманы с поличным кивнул он на знакомые аудио рюкзаки и чемоданы с аношой, разбросанные по полу иные из них были открыты иные порваны кое-где наша рассыпалась и в комнате стоял тяжелый дух степной конопли на столе возле телефона валялись спичечные коробки и стеклянные баночки с пластилином вы у меня помолчите обиделись видите ли вы у меня с поличным попались повторил лейтенант суровее и голос его зазвенел от гнева. «Вот улики! Вот вещественные доказательства! Вот ваш дурман!» Он стал пинать рюкзаки саношой. «Из вашей шайки только один мерзавец ускользнул от облавы. Но и он будет сидеть в этом углу за решеткой. Мерзавцы вы такие. «Встать! Кому, говорю, встать? Ишь, расселись! Стоять и смотреть сюда! Не отводите глаз! Кому велено не отводить глаз!» Такие подонки, как вы, стреляли в меня из-под вагонов, и от меня вам пощады не дождаться. Сволочи, сопляки, а уже начинают вооружаться. Что же дальше-то будет? Я ваш враг навек, а я умею бороться. По всем поездам и на всех путях я буду хватать вас, как бешеных собак. Вам нигде не укрыться от меня», — в ярости кричал он. «Так я вас спрашиваю, кто он, этот оборванец, выдающий себя за корреспондента». «Кто он, этот тип?» И, схватив Авдия за руку, он подтащил его к решетке. Отвечайте, пока я вас добром спрашиваю. Он ваш?» Какое-то мгновение все молчали. И, глядя в мрачные лица гонцов, Авдий никак не мог освоиться с тем, что лихие парни, которые вчера еще останавливали поезда в степи, кайфовали и сбрасывали его на ходу из вагона, теперь сидели в клетке без брючных ремней, без обуви, босоногие, Должно быть, это делалось, чтобы они не сбежали, когда их выводят по нужде. Жалкие и ничтожные. «В последний раз вас спрашиваю», — задыхаюсь от возбуждения, переспросил лейтенант. «Этот тип, которого я задержал, ваш или не ваш?» «Нет, не наш», — зло ответил за всех Петруха, неохотно подняв глаза на Авди. «Как же не ваш, Петр?» — поразился и подступив на самодельном костыле к самой решетке. «Вы что же, забыли меня?» — укорил он тех, кого отделяла от него решетка. «Мне вас так жаль», — добавил он. «Как же это случилось?» «Тут не место для ваших соболезнований», — оборвал его лейтенант. «Сейчас я буду допрашивать каждого в отдельности», — пригрозил он гонцам. «Если кто соврет, это все равно выяснится. Тому добавят статью. Ну-ка, говорит ты», — обратился он к махачу. «Не наш», — ответил тот, скривив мокрые губы. «А теперь ты!» — приказал лейтенант Ленки. «Не наш!» — ответил Ленька и тяжело вздохнул. «Не наш!» — буркнул рыжеголовый Коля. И все они до одного не признали Авдия. Поведение гонцов, как это ни странно, задело Авдия Калистратова. То, что все они отреклись от него, односложно, коротко, на отрез оскорбило и унизило его. Авдий почувствовал, что его бросило в жар, голова раскалывалась. «Как же так? Как же вы можете говорить, что не знаете меня?» В растерянности недоумевал он. «Да я же...» «Вот что, корреспондент Нью-Йорк Таймс», издевательски прервал его лейтенант. «Довольно слов. Да я, да ты. Ты вот что, ты давай не морочь мне голову, и без тебя хватает дел. Иди-ка ты отсюда, не путайся под ногами, и не лезь к этим. Против таких, как они, есть закон. И закон беспощадный. За изготовление, распространение наркотиков и торговлю ими немедленное осуждение. С такими, как они, разговор короткий. «А ты, друг-корреспондент, иди быстрее отсюда. Иди и не попадайся больше на глаза». Наступило молчание. авди Калистратов переминался с ноги на ногу, но не уходил. «Ты слышал, что тебе сказал товарищ лейтенант?» подал голос милиционер, который все это время заполнял за столом какие-то бумаги. «Иди, пока не поздно. Скажи спасибо и иди». «А ключ у вас есть от этих дверей?» — указал Авдий на замок, висящий на железной двери. «А тебе-то что?» «Есть, конечно», — ответил лейтенант, не понимая толком, к чему клонит Авдий. «Тогда откройте», — сказал Авдий. «Еще чего?» «Да ты кто такой?» — возмутился лейтенант. «Да я тебя!» «Вот-вот. Я и хочу, чтобы меня сейчас же посадили за решетку. Мое место там». Лицо Авдия пылало. На него снова накатило бешенство, как тогда, в вагоне, когда он выбрасывал на ветер драгоценную анашу. «Я требую, чтобы меня арестовали и судили!» – выкрикивал Авди, «Как и этих несчастных, что заблудились в мире, где столько противоречий и неисчислимых зол! Я должен нести такую же ответственность, как и они, ведь я занимался тем же, что и они! Откройте двери и посадите меня вместе с ними! На суде они подтвердят, что я виновен так же, как и они!» «Мы покаемся в своих грехах, и это послужит нам очищением!» Тут милиционер отложил в сторону бумаги и вскочил. «Да он же сумасшедший, товарищ лейтенант! Посмотрите только на него!» «Сразу видно, что он ненормальный!» «Я в здравом уме!» — возразил Авди. «И я должен понести равное с ними наказание! В чем же мое сумасшествие?» «Постой, постой!» — заколебался лейтенант. «Очевидно, за всю свою нелегкую службу в транспортной милиции...» Он никогда еще не сталкивался с такого рода диким случаем, ведь расскажи, кому об этом не поверит. Наступило молчание. И тут кто-то всхлипнул, потом, давясь слезами, зарыдал. Это плакал, отвернувшись к стене, Ленька. Петруха зажимал ему рот и что-то угрожающе шептал на ухо. «Вот что, товарищ!» — вдруг смягчившись, сказал авдио-лейтенант. «Пошли поговорим. Я тебя выслушаю со всем вниманием, только в другом месте». «Выйдем, поговорим. Пошли-пошли, послушайся меня». И они снова вышли в зал ожидания, битком набитый разным проезжим народом. Лейтенант подвел Авдия к свободной скамейке, предложил сесть и сам сел рядом. «Очень тебя прошу, товарищ», — с неожиданной доверительностью сказал он, — «не мешай нам работать. А если что и не так, не сердись. Уж очень трудная у нас работа. Да ты и сам видел. Я тебя прошу, уезжай, куда тебе надо. Ты свободен». «Только больше к нам не приходи. Понял? Да?» И пока Авди собирался с мыслями, думая, как бы объяснить лейтенанту свое поведение и высказать свои соображения насчет участи задержанных гонцов, тот встал и, раздвигая толпу, ушел. Проезжие от нечего делать снова стали искоса поглядывать на Авдия. Слишком уж он выделялся даже среди этой разношерстной толпы. Избитый, с лицом в синяках. В изодранной одежде, с доской под мышкой вместо костыля, Авдий вызывал у людей и любопытство, и презрение разум. К тому же его только что привел сюда милиционер. А установилось становилось все хуже. Жар поднимался, и голова болела невыносимо. События минувшего дня, ночной ливень, распухшая непослушная нога и, наконец, новая неожиданная встреча с гонцами – которым теперь грозило страшное возмездие за их преступления, все это не прошло для него бесследно. Авдия стала знобить, бросила сначала в дрожь, потом снова в жар. Он сидел, съежившись, вобрав голову в плечи, не в силах встать с места. Злополучный костыль валялся у его ног. И тут, перед помертвевшим взглядом Авдия, все поплыло, как в тумане. Расплываясь, утрачивая четкие очертания, Лица и фигуры людей вытягивались, съеживались, накладывались друг на друга. Авдия мутила, мысли мешались, ему было трудно дышать. Авдий сидел сам не свой в этом душном, парном, многолюдном зале среди случайных людей. «Ой, как худо мне!» — думал он. «И до чего же странно устроены люди? Никто никому не нужен. Какая пустота вокруг, какая разъединенность!» Авдия ожидал, что это состояние скоро пройдет что он снова станет самим собой и тогда попытается чем-то помочь тем, кому грозило тюремное заключение. То, что они только вчера выбрасывали его на ходу из поезда, надеясь, что он разобьется насмерть, сейчас отошло на второй план. Эти преступники, мерзавцы, тупые убийцы должны были бы вызывать в нем ненависть, желание отомстить, а не сострадание. Но идеалист Авди Калистратов не желал усваивать уроки жизни, и никакая логика тут не помогала. Подсознательно он понимал, что поражение добытчиков Анаши – это и его поражение, поражение, несущее добро альтруистической идеи. Ему оказалось не по силам повлиять на добытчиков, чтобы спасти их от страшной участи. И вместе с тем он не мог не понимать, как уязвим он из-за этого своего всепрощения, к каким роковым последствиям оно может привести. И все-таки мир не без добрых людей». Отыскались они и в той толпе случайных людей на вокзале. Какая-то пожилая женщина, седая, повязанная платком, сидящая с вещами на скамейке напротив Авдия, очевидно поняла, что человеку не здоровится, и он нуждается в помощи. — Гражданин! — начала была она и тут же чисто по-матерински спросила. — Сынок, тебе нехорошо? Уж не заболел ли ты? — Похоже, что заболел. Но вы не беспокойтесь, — попытался улыбнуться Авдий. «Это как же не беспокоиться?» «Ой, батюшки, да что же это такое? Уж не упал ли ты откуда?» «А жар у тебя сильный», — сказала она, притронувшись к колбу Авде. «И глаза совсем больные. Ты вот что, сынок, никуда не уходи, а я пойду узнаю, может, тут врачи какие есть, или, может, тебя в больницу какую определят. Нельзя же тебя так оставить». «Да не беспокойтесь, не стоит», — говорил ей авди слабеющим голосом. «Нет, нет». Ты посиди тут маленько, я в миг обернусь. Поручив присматривать за вещами соседки с малыми детьми, сердобольная женщина куда-то ушла. Сколько она отсутствовала, Авдий не помнил. Ему стало совсем худо. Теперь он понял, в чем дело. У него сильно болело горло. Невозможно было даже сглотнуть слюну. Наверное, ангина, подумал Авдий. Он настолько ослабел, что ему хотелось лечь, растянуться прямо на полу, Пусть на него наступают и забыться, забыться, забыться. Авди уже было стал засыпать, как вдруг толпа в зале ожидания рядом зашевелилась, послышался гул голосов. Открыв глаза, он увидел, что из милицейской комнаты выводят гонцов. Их со всех сторон окружал наряд милиции. Раздражительный лейтенант шел впереди, люди расступались перед ним, за ним следовали гонцы в наручниках. Они шли под конвоем один за другим. Петруха, Махач, Ленька, Коля, двое диверсов и другие, всего человек десять. Их выводили из вокзала. Пересиливая себя, Авдий с трудом поднял костыль и кинулся вслед за гонцами. Ему казалось, что он передвигается очень быстро, но почему-то он так и не смог догнать подконвойных. Столпившиеся зеваки тоже мешали Авдию пробраться к гонцам. Но как гонцов увозили, он увидел. Неподалеку от дверей вокзала стояла закрытая машина с зарешоченной дверцей позади. Двое милиционеров подхватывали гонцов подмышки и заталкивали внутрь. Потом в машину сел конвой, и дверца захлопнулась. В кабину рядом с водителем сел лейтенант, и машина покатила прочь от вокзальной площади. Толпа высказывала всевозможные предположения. «Бандитов поймали. Целую шайку». Не иначе, как те, что убивали людей по квартирам. «Ой, страх-то какой! Да разве же это бандиты? Пацаны какие-то!» «Пацаны, говоришь?» «Теперешние пацаны, кого хочешь, убьют и глазом не моргнут!» «Да нет же, люди добрые, это добытчики анаши!» «Ну да, те самые, что анашу провозят!» «Тут и хой, сколько ловят на товарниках!» «Сколько не лови, а они все прут!» «Да что же это такое?» Так закончилась горькая эпопея гонцов, и Авдий чувствовал в душе необъяснимую опустошенность. Плохо соображая, где он прежде сидел, Авдий потащился в зал ожидания. Шел наугад, с трудом волоча ноги, и тут ему встретилась та самая седая женщина. «Да вот он, вот!» — сказала она медсестре в белом халате. «Куда ж ты ушел, сынок? Ведь мы тебя обыскались! Вот и медсестра пришла!» «У тебя, небось, жар, так они боятся, не заразная ли у тебя болезнь?» «Не думаю», — слабым голосом ответил Авди. Медсестра пощупала лоб Авди. «Высокая температура», — сказала она. «Расстройство есть? Понос с гнилостным запахом», — уточнила она. «Нет». «Но все равно. Надо пройти в медпункт. Там доктор посмотрит еще». «Да, я готов». «А вещи ваши где?» «Вещей у меня нет».